286. Матерь Агни-Йоги «Любимый, все вижу, но, видя гордиться, хочу тобой, и видя тебя побеждающим стойко все сложности жизни идущей. Тяга из моих на твои плечи частично легла, потому и такое противодействие отовсюду. Но то и сила моя влияет на людей, их сердца зажигая уже стало твоей». Обрати внимание на то, что когда говоришь от моего имени и моими словами, воздействие этих слов на людей очень сильно. Ему ты скажи, мог бы далеко пойти и высоко взлететь, если бы силы свои и таланта своего не распылял по странам и не тратил их на то, что не связано через нас с делом владыки и учением, данным им через нас. Только крепко держа за учение жизни, яро раскрывает в себе он спящие силы свои.